Войдя в здание, стрельцы передали меня двоим мордоворотам, изрядно смахивающие комплекции на Нео, разве что не такие волосатые. Эти церемоницы не стали, схватили за руки и потащили в полумрак, скудно освещаемый факелами, воткнутыми в специальные стальные держатели на стенах. Понятно, с электричеством в крепости туговато, осада и до роскоши. Мордовороты остановились перед дверью, обитой железными полосами. Один из них, погремев ключами, отпер ее и меня втолкнули в квадратную каменную кабину площадью меньше, чем в стандартном лифте. «Жди здесь!» — рыкнул один из конвоиров. «Гадить в бадью!» Дверь с грохотом захлопнулась. «Да, зашибись, я в Кремль заглянул. Оружие отобрали, рюкзак отобрали, самого заперли в темном боксе с деревянной бадьей, небрежно накрытой крышкой. Ее я успел разглядеть, прежде чем дверь захлопнулась». Судя по ванище, которое несло от емкости, заменяющее отхожее место, не выносили ее с того дня, как сюда поставили. Правильно. Зачем прессовать заключенного? Достаточно запереть его в тесном помещении без вентиляции, заставив нюхать разлагающееся дерьмо, и через некоторое время он сам, без пыток, все чистосердечно расскажет, причем что было и чего не было, лишь бы сюда не возвращаться. Но я всякое в жизни повидал и нанюхался разной гадости предостаточно, так что меня такими дешевыми трюками взять будет сложновато. Я сел на каменный пол, скрестив ноги, как в свое время Савельев учил, закрыл глаза и принялся дышать ртом очень экономно, лишь верхней частью легких, представляя при этом темный тоннель, по которому, не спеша, иду к далекому выходу, маленькой светлой точки впереди. Главное — ни на что не отвлекаться, ни о чем посторонним не думать, просто смотреть вперед на эту точку и идти, идти, идти, считая шаги. Обычно я мысленно и двадцати шагов никогда не насчитываю. Вырубает эта техника напрочь. Сейчас то же самое случилось. Заснул, как в черный колодец провалился. И проснулся, лишь когда в дверном замке загрохотал ключ. «Дрыхнешь, что ли?» — удивился горилоподобный вертухай. «Ага», — зевнул я. «Полезное занятие для организма. Рекомендую». «Пошли», — мотнул башкой надзиратель. «Сейчас тебя умоют с просонья, и зубы почистят заодно». Не люблю я, когда со мной таким тоном общаются, но я сюда не затем пришел, чтоб учить уму-разуму местных мутантов. Потому не сопротивляясь, вышел из бокса. Но когда здоровяк попытался, осклабившись, заломить мне руки за спину, просто взял его за указательный палец и одним движением кисти заставил грохнуться на колени. Какой бы ты шкаф ни был, а организм все равно не любит, когда ему пальцы ломают и заставляет хозяина двигаться туда, где боль меньше». «Не трогай меня, ладно?» Вполне миролюбиво сказал я тюремщику. «Сам пойду, куда надо. А тронешь?» «Глаза выдавлю». «Договорились?» «Ага», — охрипшим от неожиданности голосом проговорил Амбал. «Вот и хорошо», — сказал я, с улыбкой отпуская палец. «И парашу вынеси, не забудь. Больно уж она плохо пахнет. Ну, куда идем?» «Туда», — мотнул головой Верзила, потирая палец. «Гутарил же старшому. Пошли вместе». А он мне типа, что, один с задохликом не справишься? Ну не дурень, а. Я ввязываться в беседу с местным секьюрити не стал, просто пошел, куда он показал, краем глаза ловя движение за спиной. Если такая машина сзади в захват поймает, задушит запросто ихнуть не успеешь. Но он бал, похоже, моими умениями впечатлился и теперь просто шел сзади, опасаясь приближаться ко мне, ближе, чем на три шага, и голосом корректируя направление. Пришли. Наконец сказал он. Ты это, заходь, я следом. Ну, я и зашел, куда было велено, не без труда отворив тяжелую дубовую дверь с избытком окованную железом. И, войдя внутрь, пожалел, что не вырубил охранника и не попытался бежать. Потому что это была самая обычная пыточная. В углу дыба, у стены жаровня с углями, возле жаровни стол с аккуратно разложенными на нем острыми железяками, отмеченными специфическими пятнами черной кровавой коррозии. Ну и цепи, само собой, вделанные в стену. К ним узников приковывают, чтоб не сильно дергались, когда их теми железками ковырять начнут. Рядом с цепями широкая деревянная скамья с характерными пятнами, на которой сидел, качая ногой, уже знакомый мне второй амбал. В дальнем углу просторного помещения стоял стол, за которым восседал толстый мужик в черном свободном одеянии с бородой широкой, как лопата. Рядом со столом Столик и чахлый стул, на котором сидел тощий писарь, тоже в черном, и чего-то шкрябал во внушительной книге самым настоящим гусиным пером. — у вас тут средневековье! — сказал я, слегка офигев от увиденного. — А что супостат не связан? — прогудел бородач, и тут же, воспользовавшись моим офигением, вошедший следом амбал подскочил и профессионально скрутил мне руки за спиной. — Виноват! — взревел амбал, закончив меня вязать. Сам вроде шел без сопротивления, так я и подумал. «Думаю, тут я», — рыкнул бородач из-за стола, — «а ты выполняешь». «Истинно так», — взревели оба амбала. «То-то — погладив бородищу, изрек судья, или фиг его знает, кто он такой, который всем рулит в этом, как его, тайном приказе, что ли. А тем временем толстяк с бородищей глянул в листок, который протянул ему писарь, зевнул и, возрившись на меня равнодушными рыбьими глазами, поинтересовался. «Ну чего, вину признаешь или дознание чинить будем?» «Вину в чем?» — искренне удивился я. «Так и думал», — вздохнул бородач и еще раз глянув в листок, зачитал. Холоп из беглых по прозвищу Снар украл доспех у раненого дружинника Тимохи, а после чего поволок того Тимоху к стене Кремля, намереваясь проникнуть в крепость с целью лихоимства, выдав себя за спасителя Тимохи. Однако Нео убил дружинника, так как доспеха на нем не было по вине Снара. А после тот Снар напал на стрельца Тришку, что был на службе при исполнении, причинив вред его очам, явно намереваясь отнять у Тришки оружие, дабы порубать весь ночной патруль. Он и действия не оставляют сомнений в том, что холоп снару есть враг, очевидно засланный открыть ворота Кремля изнутри, дабы Орда Нео могла проникнуть в крепость, ибо иных причин для его действий нету и быть не может». «Он и мне чуть палец не сломал», — подал голосом бал, за что удостоился пронзительного взгляда судьи. «Так вот почему лихаимец был не связан», — кивнул Бородач, и, обратив взор ко второму Амбалу, добавил. «Степан, поутру десять плетей нерадивому». «Помилуйте», — схлепнул детина. — «третий раз плети за седьмицу». «Ну, может, хоть на третий раз ума прибавится», — хмыкнул судья. «Разум, он через плети лучше всего доходит, уж поверь» и, повернув голову ко мне, поинтересовался. «Ну что, согласен с обвинением? Али на дыбе повисишь для начала?» Как-то не улыбалось мне болтаться на жуткой машине для выворачивания суставов. Да и жрать хотелось, потому я кивнул. «Ага, согласен. Все так, включая беглого холопа. И еще я собирался взорвать тайный приказ, так как порох под ним уже заложен, только фитиль поднести». Исарь посмотрел на меня глазами круглыми, как у совы, И Интенсивно заскрипел пером, небось, новые показания записывал, но был остановлен судьей. Это не пиши, брешет, по глазам вижу. И уже ко мне доверительно. Но они для протокола. Зачем в Кремль приперся? Я пожал плечами. Друзей, знакомых повидать, расспросить кое о чем. А что за друзья? И о чем расспрашивать их намерен. Друзья-то, потянулся я, заодно незаметно растягивая путы, слишком сильно сдавившие руки. Ну, Данила Дружинник, например. А узнать хотел одно. Где мне найти слепого шама? Ты случайно про него ничего не знаешь? Странно, но после моих слов судья заметно побледнел. А писарь так вообще стал, как свежепобеленная стенка. Да и мордовороты повели себя странно, будто во мне нечисть какую увидели. В их глазах явно промелькнул страх. Любопытно, что так могло напугать присутствующих? Однако судья быстро пришел в себя и оттарабанил как пописанному. Подтвержденного признания дознаваемого достаточно для приговора, а именно, поутру повесить супостата на зубце стены, чтоб видели Нео, что не удалась их задумка. На этом все увести Эй, господин судья, возмутился я, как все? Разве приговоренным к смерти не положен плотный ужин перед казнью? Бородач замешкался. Утомил ты меня, лихоимец. Ладно, за чистосердечное признание выдать ему плошку каши, ломоть хлеба и кружку воды. Все, свободно. На этот раз из зала дознания меня выводили оба здоровяка. Почтительно провели уже в другой бокс, попросторнее, с пустой бадьей или жанкой на которой валялся ворох относительно свежей соломы. Прям номер люкс. Развязав меня, амбалы вышли из камеры, тщательно заперев массивный камерный замок, но, судя по сопению, остались сторожить под дверью. Плевать. Я улегся на лежанку, однако заснуть не успел, так как прибежал писарь с миской и набитой кашей, из которой торчал ломоть хлеба. В другой руке — кружка с водой. по ходу судья распорядился бросить писанину и метнуться мухой на кухню. Зауважал, что ли? Или наслышан о прежних похождениях беглого холопа по прозвищу Снар? С уходом писаря сопение под дверью исчезло. Ага. Все же амбалы, либо их начальство, решили, что такую дверь я не вынесу. Справедливо. здорова дверь, не справлюсь. Да и пофиг, утро вечера мудренее. Хоть поем и высплюсь в безопасности, а там видно будет. Я от души навернул то, что приволок писарь. Честно говоря, каша была пресной, хлеб отдавал сыростью, а вода пахла ржавыми трубами. Но в зоне и не такое есть приходилось. Так что я не особо переживал по поводу вкусовых качеств позднего ужина. Дочисто смолотив все, что было в миске, завалился спать. Казнь — дело, конечно, неприятное, но совершенно не повод отказывать себе в здоровом сне.